На доброе утро. Имея несколько поддельных или чужих паспортов, Золотая ручка без проблем всегда останавливалась в дорогих гостиницах. Первым делом она требовала от своих помощников детальный план всех помещений отеля. Затем Сонька выбирала богатого постояльца. и приступал к своему излюбленному способу работы в гостинице. У воров он назывался на доброе утро. Как правило, она совершала кражи в отеле с 4 до 5 часов утра, время самого крепкого сна. При ней всегда были войлочные тапочки. Надев их, Сонька беззвучно пробиралась в номер намеченной жертвы и изымала деньги, дорогие часы, портсигары, запонки. Случалось, хозяин номера внезапно просыпался и раскрыв рот безмолвно таращил глаза на непрошеную гостью. Тогда Сонька разыгрывала целое представление. Начинала усталая росея на раздеваться, не обращая внимания на проснувшегося мужчину. Потом вдруг замечала его и изумлённо вскрикивала и стыдливо лепетала, что приняла его номер за свой. С извинениями она поспешно одевалась и беспрепятственно уходила. Проделывала Сонька это весьма артистично и убедительно. Бывало, и сам проснувшийся хозяин номера от растерянности кричал ей вслед свои извинения.